Глава четырнадцатая. Налет на работорговцев. В ночном лесу холодный воздух пропитан влагой, трава покрылась капельками росы. Скоро рассвет. В стороне между деревьями проглядывает речная гладь. Небо над головой наливается голубыми красками. Из полумрака, словно призраки из приисподней, выступают кусты, деревья, темные фигуры воинов. Саян старательно кутается в просторный плащ. Только толстая шкура почти не помогает спастись от утренней прохлады. Костер поразвести, согреться, отогнать сырость, так сам же запретил. За три часа быстрым шагом отряд отмахал двадцать гаком километров и теперь расположился к западу от Утуса в полусотне метров от речного берега. И если Утус скорее не соврал, то лагерь Менгов должен быть в двух километрах ниже по течению. Вот почему никаких костров. Бесплопая горячая еды передышка получается так себе. Саян поежился, лесной воздух холодными ручейками сощится за воротник. Зато на троженное скорым маршем многие блаженно отдыхают, можно даже вздремнуть. Вокруг то тут, то там раздается тихое сопение. Саян скосил глаза. Рядом как ни в чем не бывало посапывает воин из первого взвода, аж зависть берет. Вот что значит урожденный дикий охотник. Светает, пора начинать атаку. Но без разведки никто не сделает и шага. Рисковать отрядом ни в коем случае нельзя. Собрать новый просто не получится. Если через полчаса разведка не вернется, то нужно будет уводить людей в глубь леса на север от утёса. Тихо в предрассветном лесу, очень тихо и тревожно. Тихо зашуршала влажная трава. Со стороны реки кто-то идёт. Саян мысленно превратил дар создателя в кинжал. Правая ладонь приятно сжала рукоять. Взмахнуть из-под плаща катаной гораздо сложнее. Умелец,、да. ты где? Это Ягис, наконец-то, гора с плеч. На более светлом лице друга проступают темные полосы камуфлированной раскраски. Спецназовец первого бытный. Здесь Саян приподнялся на локтях и распахнул плащ. Чем обрадуешь нас разведки? Все просто супер, прошептал Ягис. Вот ускоре не соврал, там действительно только одна большая лодка. Ты уж извини, что мы так долго. Зато мы все разведали там. Подожди, Саян поднял руку. Соберем командиров взводов, сразу всем расскажешь. А, ну да, Яги спросил на курточке. Собирай. Саян поднялся в полный рост и тихо произнес. Внимание вернулось. Разведка приготовиться к выходу командиров взводов ко мне. Сон в промозглом лесу быть крепким не может. С первыми же словами воины зашевелились. Приказы по цепочке из уст в уста разлетелись во все стороны. Из командиров взвода в первом подошел массивный утус Нелл из рода речной цапли. Как сына утуса Габана, знаменитого организатора военных походов, его еще в детстве прозвали Лютиком. Следом подошли утусы Тек и Чуй, командиры второго и третьего взводов. Пришел даже совсем юный Гор Сич. Прежде чем гонять последний призыв по полной программе, Саян назначил его старшим. Ну а сейчас новобранцы фактически стали четвертым взводом. Последним появился Ансив. В свое время он увался стать командиром первого взвода, но Саяну удалось уговорить его остаться заместителем. Еще раньше Ягис создал свою любимую разведгруппу и отказался менять ее на что-нибудь другое. Все здесь. Саян последний раз оглядел собравшихся. Ягис начинай. В ночное тишине оглушительно чиркнул кремний. В руке Ягиса зажегся крошечный факел. Размоченная смоленная веточка бросает искрящуюся желтый магненьком. Но в ее свете отлично виден разложенный на траве кусок берести. Утус скорее совершенно верно определил место, где Менги разбили лагерь. Это та самая делянка на берегу реки, где мы вывальм крупные деревья. Ягис ткнул чумазым пальцем в силуэт лодки. Менги вытащили нос большой лодки на берег, почти посередине делянки. Здесь и здесь два больших костра. Если судить по обалденным запахам, на них варили какую-то кашу сразу на всех. Плюс на делянке расбросано еще несколько костров поменьше. Часовых мы насмотрились десяток по одному у каждого огня. Мои молодцы обладали весь периметр, но в лесу никого нет. Менги дрыхнут возле костров, однако часть из них спит в самой лодке. Я видел, как при смене часовых один из них спустился на берег, а другой занял его место на лодке. Вот, в принципе, и все. Саян внимательно осмотрел импровизированную карту. Художник из Ягиса никакой, но нарисовать главное он не забыл. Вас заметили, Саян оторвал глаза от импровизированной карты. Обижаешь? Ягис скорчил сердитую мину. Мы как мышка в травке прошуршали, никто и не заметил. Эти так называемые часовые усиленно клюют носами. Береги их тюплянками. «Это хорошо, что тепленькими», — Саян кивнул. «С лодки на берег спущен какой-нибудь трап или борта у него настолько низкие». Ягис потер грязным пальцем в лоб. Борта у лодки в самом деле не очень высокие, с метр, может, чуть выше. Но деревянный щит действительно перекинул с борта на землю. Те менги, которые менялись, по нему прошли. «С какого борта? С левого, с правого?» «Э-э, с левого, точно с левого!» Ягис уверенно ткнул пальцем в кривой силуэт лодки. Саян еще раз глянул на импровизированную карту. Жаль, смолиная веточка почти прогорела. Маленький факел уже не горит, а отлеет и едва-едва освещает кусок бересты. Ну что же, Саян поднял голову. План нападения напрашивается сам собой. Атакуем тремя группами. Я с первым взводом пойду с северной стороны. Наша главная задача захватить лодку. Прямо по счету на нее и заскочим. Второй взвод пойдет с южной стороны. Ну а третий как самый большой ударит в центре. наступать как можно тише, часовых аккуратно снимать, спящих убивать на земле, если менги поднимут тревогу, орать как стадо пьяных лосей, ну и бить менгов, разумеется. Так, теперь вы. Саян вовремя заметил старшего над новобранцами. У вас своя задача. Разобьешь взвод на две группы. Одна группа займет место на берегу реки за лагерем, вторая перед ним. Ваша задача следить, чтобы ни один мент не удрал вдоль берега. Заодно смотрите за самой рекой. Мало ли кто пустится вплавь. Стрелять из луков, лезть в драку я вам категорически запрещаю. Мало еще, усов нет, из дуба никто из вас не падал. Задача ясна? Так точно? Горсичев встал в полный рост и вытянул руки по швам. Смотрите у меня, грустно предупредил Саян. Слава богу, пред рассветным полумрак скрывает усмешки друзей и командиров взводов. Возражения, уточнения, предложения, вопросы будут, Саян последний раз окинул взглядом подчиненных, но никто не отозвался. Тогда разойтись, довести план атаки до подчиненных. Выступаем через пять минут, я подам сигнал. Последние полтора километра до лагеря Менгов выдались особенно трудными. Провести восемьдесят с лишним человек через темный лес, да так, чтобы их никто не заметил, не так просто. Как на грех самым громким оказался сам Саян. Как не стараюсь я покашечью мягко ступать по лесной земле, а медные пластинки то и дело брякают друг о друга, а еще сучки время от времени постреливают под ногами. Каждый раз Саян недовольно морщится и осторожно шагает дальше. Рядом, словно насмехаясь, над ним словно призраки двигаются бойцы первого взвода. Наконец между деревьями замеркали огоньки костров. Возле кромки леса Саян присел под защиту пышного куста. Правая рука осторожно вытянулась вперед и отвела в сторону особо пушистую ветку. Острые шипы впились в ладонь, зато сквозь прореху в листве – делянка, костры и спящие менги, как на ладони. В лесу возле стойбища люди никогда не валят большие деревья. Если такая надобность все же возникает, то их рубят здесь, ниже по течению Акфара, прямо на берегу. Пусть каждый раз приходится буксировать массивный ствол вверх по реке, зато, как искренне надеются сородичи – Стуйбящий родо враг будет искать ниже по течению. Так вдоль берега появилась прямоугольная полянка метров двадцать на пятьдесят. Каждый год буйки под лесок затягивают искусственную пляж, но люди каждый раз прорубают в зарослях широкие просики. Кто бы мог подумать, что именно здесь Менги остановится на ночлег? Хотя, если подумать, Саян скосил глаза на землю, то место для отдыха в самый раз. Пусть простора для полусотни людей маловато, зато не сыро. Сухие ветки, поломанные деревца и пни в изобилии валяются прямо под ногами. Отпадает малоприятная обязанность собирать хворост и рубить дрова. А ведь даже самый маленький костерок требует уйму топлива. Ближайший огонь буквально в десяти метрах, так называемый часовой, сидит возле костра. Спина согнута, голова опущена, лоб упирается в воткнутый в землю копье. За две минуты Менк ни разу не пошевелился. Дальше разбросано еще несколько костров. Два самых больших горят почти посередине делянки. На берегу видна большая лодка. Грязный контур слона выдвинулся из речных глубин на берег. Пора. Двумя пальцами Сэйн показал на часового. Вперед выдвинулся Лютик. С тихим шелестом воин вытащил медный нож. Лютик словно грозное лесное окошко скользнул в высокую траву. Первобытные правила доблести и чести требуют самому вытащить острый нож, пробраться сквозь скрипучий подлесок и снять дремлющего часового. Но Саян криво улыбнулся, не стоит переоценивать собственные возможности. В первую очередь нужно думать о деле, а доблесть и слава как-нибудь приложатся. Пусть лютик обладает весьма внушительными габаритами, зато крадется к часовому без малейшего шороха и треска, словно лиса к шуршащей под снегом мышке. Лучше пожертвовать частью удобности, чем провалить всю операцию. К тому же медные пластины, будь они неладные, брякают на всю округу. В лесной тиши металлический звук разлетается на десятки метров. Не учил в свое время. Секунда тянутся словно час. Саян дорезев глазах всматривается в сгорбленную фигуру возле костра. Наконец среди спящих промелькнул темный силуэт. Лютик на полусогнутых надвигается на часового. Правая рука отведена в сторону, левая готова схватить беспечную жертву. Дурень часовой даже не шелохнулся. Вот левая рука Лютика заткнула Менгу рот. Воин всем телом навалился на часового. Правая рука воткнула нож в подреберье. Менг слабо дернулся и быстро затих. Вот как плохо спать на посту. Лютик прислонил бездыханное тело обратно к копью и махнул рукой. Саян двумя пальцами показал в сторону костра. Вперед ушла ударная группа из десяти самых умелых воинов. Спустя полминуты возле огня появились новые тени, словно на тренировке без спешки и суеты бойцы взялись за спящих. Лежащему мягко затыкают рот, нож вонзят прямо в сердце, слабое шевеление и быстрая смерть. Еще живой вовремя не проснуться. Наблюдать за подчиненными – одно сплошное удовольствие. Саян высунул голову из-за куста. Как хорошо постоянно думать о будущем. Да, в самую первую очередь он обучал охотников воевать с троем. Но все же не забыл и о рукопашном бое, и о приемах владения ножом. Пригодились даже навыки снимать часовых и резать спящих. Последнее куда уж грязнее, зато как ко двору. Ударная группа быстро покончила с менгами возле костра. Зачет сдан на пять. Внешне ничего не изменилось. Все так же вяло мерцает огонь. Часовой все так же дремлет на посту. Остальные менги все так же спят на расстеленных шкурах. У соседнего костра в метрах пяти от первого никто ничего не заметил. Пока все по плану. Всех бы так перерезать. Саян махнул рукой и сам пошел вперед. Настала очередь выдвигать основные силы первого взвода. Ударная группа первое отделение первого взвода. Элита отряда. Первый ряд фалангии уже шурует возле второго костра. Второй часовой еще беспечнее первого. Менк соорудил из веток и крупных поленьев низенькое кресло и откровенно сопит в обе дырки. Запрокинутая голова покоятся на высоком пеньке. В таком положении Лютик и оставил его, только с перерезанным горлом. Ударная группа быстро и слаженно разбирается с противником возле второго костра. Но, увы, халява не может длиться вечно. Смертоносным призраком Лютик подкрадывался к третьему часовому, когда с противоположного конца делянки раздался истощенный вупуль. У второго взвода дела пошли не так гладко. Спящие мениги тут же зашевелились, то тут, то там от земли отрывались головы и зазвучали недоумённые возгласы. Тихая часть атаки закончилась. Лютик тут же встал в полный рост и набрал в грудь побольше воздуха. Над деревянкой разразился знаменитый боевой клич Отуса Габана по прозвищу Лютый. Ошалевший часовой аж подпрыгнул на месте. Менг с просоня выпучил глаза. Лютик тут же шагнул ему навстречу. Медный нож вошел часовому точно в глаз. От сильного удара Менг рухнул в огонь. В небо взметнулась туча красных искр. Лютик сорвал с пояса топор. Массивное лезвие с размаху снесло ближайшую золотоволосую голову. С первобытным воодушевлением бойцы заорали. Деленка до краев наполнялась истошными воплями. Вспыхнул привычный первобытный бой. Вот теперь по воюем. Саян встал в полный рост. Дар создателя сам прыгнул, в руку ладонь сжала смертоносную катану, в левой руке небольшой круглый щит. За мной! Саян взмахнул катаной. Ноги сами отталкиваются от поваленных стволов и пней. Саян изо всех сил несется в сторону Влади. Первый взвод с воем топает за спиной. Широкий трап манит полированными досками. Острая катана на ходу черкает хищным лезвием по золотистым головам. Под ногами пронзительно взвизгнули доски. На том конце трапа вооруженный Менг в полной растерянности. Золотистые волосы взлохмачены. Куртка Настя шлева рука держит за ремень портки. Менг машинально поднял топор. Катана с синей молнией рухнула на золотистые волосы. Срубленное топорище отлетело в сторону. Круглым щитом Саян сшиб Менгосног и выскочил на палубу. Большая лодка заставлена скомкаными лежанками. Менги бойко поднимаются на ноги, золотистые руки хватаются за топоры и щиты, поспешно натягивают куртки и сапоги. Круглый щит, словно таран, Саян ринулся сквозь толпу. Палуба окрасилась красным. Катана словно адская мельница прорубает проход вперед и только вперед. Руки, ноги, головы только так отлетают от темно-синего лезвия. Но медленно, черт побери, медленно. На корме растянута шикарная палатка. Палок отлетел в сторону, наружу выскочил менг. На голове медный шлем, тело аж блестит от медных пластин. Изящный медный топор поднялся над головой. Сквозь гаммы в опле прорвались четкие команды. Менги и стадамбаранов потянулись к своему отаману. Несколько полураздетых воинов встали вокруг главного менга. Саян шагнул навстречу предводителю. Тычок щитом, очередной менг шлепнул с морды о скамейку для гребцов. Чужой топорчик черкнул по броне. Медные пластины дружно брякнули. Прямо перед носом полуголый менг, круглый щит очень вовремя прижал его руки к телу. Саян ткнул катана через плечи воинов. Острый темносиний клинок вошел в холодное золотистое лицо предводителя. Мертвый отоман рухнул прямо на палатку, очаг сопротивления подавлен зародышем. Но это еще не конец. Прижатый еще тумменк распрямился, словно мощная пружина. Саян отлетел назад, смятая одеяло, подло вытолкнуло палубу из под ног. Руки в стороны, Саян гулко шлепнулся на палубу. Неужели это конец? Панические мысли заметались в голове: убьют, затопчат. Нет, бойцы первого взвода пробились на выручку. Сильные руки товарищей подхватили под руки. Саян рывком оказался на ногах. О, повоюем! Благодарить некогда. Саян кинулся на крайнего слева Менга, но золотолицей швырнул топор и с разбега сиганул за борт. Ушел. Саян едва успел остановиться у борта, пятки Менга скрылись в речной воде. Саян сплюнул с досады и обернулся. На ладье да и на делянке в целом творится нечто. Повсюду кипит сумасшедший бой. Люди и менги низко рубят друг друга. В вопли, крики, гам. Первобытная сущность подчиненных развивается на полную катушку. Это не фаланга, не холодная голова и чистый разум не ед. Это первобытная дикость и боевое безумие. Слева загнанный на пень менг отчаянно отмахивается топором. В другом месте четверо парней дружно подняли на копья еще живого Менга. Но ясно одно – бой перешел в бойню. Менги проиграли. Люди, словно мстя за века страха и унижения, уверенно давят последние очаги сопротивления. Боевое опьянение накатило вновь. Саян тряхнул головой. На палубе группа Менгов заскочила на деревянную клетку. На золотистых лицах застыл ужас. Ну что же, саян круто нул катану, острое лезвие со свистом рассекло воздух. Эта клетка станет для них и шафотом. Дрир с легким хлопком раскатал спальный мешок. Какая удача! Вечером Влади опричалил к берегу недалеко от великого столба. Как обычно, часа два ушло на разбивку лагеря, заготовку дров и прочую ежедневную рутину. С первыми сумерками Витус де Вига назначил часовых для охраны лагеря и для поддержки костров. По давно заведенной традиции, ночное дежурство разделено на три части. И вот она, удача. Витус де Вига назначил его дежурить в первую смену с вечера и примерно на двух часов ночи. Когда целый день толкаешь туда-сюда тяжелое весло, ежевечерняя заготовка дров изматывает окончательно. Дежурить с вечера тяжело. матруженые руки приятная тяжесть в животе неумолимо тянут в сон храбт товарищ бодрости не добавляет но дежурить посреди ночи а тем более ближе к утру еще тяжелее дрир прилежно отходил положенные часы вокруг костра и вот теперь когда с меньшей кочая называет и потирает глаза настала его очередь этой идти к блаженному сну добротный спальный мешок подарил дяде зипан Каждый раз, когда Дрир забирается в его мягкое и теплое нутро, слова благодарности сами просятся на язык. Просторный мешок сшитый сквозь их шкур мехом вовнутрь. Не нужно подгибать ноги, сворачиваясь в три погибели. Маленькая подушечка у сголовья набита птичьим пухом. Широкий капюшон прикрывает лицо, если вдруг станет холодно или заморосит противный дождик. Ну а в походном положении спальный мешок занимает мало места. Дрир натянул на лицо широкий капюшон и вытянул руки вдоль тела. Благоженства и пусть этот мир с его ненасытыми, благородными тяжелым веслом и ненастной погодой подождет. Дрир в пару секунд уснул. Истощенный вопль грубым пинком вытолкнул из объятий сна. Дрир вытащил правую руку и приподнял капюшон. Показалось, бывает иногда, но тут еще один душа раздирающий вопль резанул по ушам. Дрир забарахтался в спальном мешке. Душа в ужасе убежала в левую пятку, а руки лишь бесполезно скребут по теплой шерсти. На лагерь напали. Дикари! Крики и треск и дикий топот. Тяжелая ступня впиралась в живот, ребра натужно треснули. Дикая боль ударила в голову. Дриер судорожно согнулся пополам. Сквозь щель из-под капюшона меркнул костер. Сильный удар по затылку выбил сознание. Дриер в растяжку рухнул обратно на землю. Тупой удар спина вывела из небытия. Дриер слабо зашевелился, изо рта вырвался натужный хрип. Ушибленные ребра развалились больью. Над головой загремела чужая речь. Шустрые руки рывком перевернули наспину, неизвестный сдернул капюшон, дневной свет резанул по глазам. Дриж инстинктивно зажмурился и склонил голову. Крик повторился. Те же шустрые руки подхватили подмышки и грубо выдернули из спального мешка. Утренний холод окончательно привел в сознание. Дриж открыл глаза. Ужас! Лица! Лица! Много, много незнакомых лиц! Это же люди! Дикари! Звериные шкуры вместо рубах и юбок, бородатые морды и взлохмаченные волосы. Грязные пальцы щупают лицо, руки, грудь. Дергают за волосы, тянут за уши. Дрир ошалело задергался. Господи, сейчас разорвут на куски и съедят. В памяти тут же всплыли страшные истории о дикарях с далекого севера. Говорят, они пожирают друг друга заживо, а содранную кожу натягивают на огромные барабаны. А еще... А тут же Содрир описывался самым постыдным образом. Дикари развеселились еще больше. Грубые руки схватили его и поволокли бог знает куда. Дриж заскулил от боли, сучки и колючки безжалостно впились в басы и ноги. Лагерь не узнать, все, все погибли. Ругом валяются мертвые, кровь всюду кровь, красные брызги на кустах, траве, да и сами дикари с ног до головы забрызганные кровью. Ужас, желудок скрутил от судороги. Рядом Декарь большим топором отрубил кисти еще живому харкающему кровью менгу. Другой Декарь вытряхнул содержимое мешка прямо на грудь убитого и принялся копаться в личных вещах уже мертвого владельца. Раздетый и поруганный трупы поволокли с громким гуготом, точно зажарят и съедят. Дрира вытолкнули перед каким-то Декарем здоровенное такое лицо, бритое, волосы коротко стрижены, на руке болтается темно-синий браслет. Наверное, это главарь банды. На дикаре грязная куртка с медными бляхами, штаны и сапоги из шкуры оленя. Глаза пронзительные, безумные. Атаман дикарей с ног до головы забрызган кровью. Вот один из людей вышел вперед и пронзительно загоготал. Грязный палец больно ткнулся в грудь. Дриж замер на месте. Ужас сковал сердце льдом. Из длинной тирады ничего не понять. Главарь дикарей нахмурился. Не обращая внимания на приспешников, вожак подошел вплотную. Атаманд Декарейс схватил рукой с интересом уставился на раскрытую ладонь. Андрей невольно подался назад, но в спину тут же ткнулись кулаки приспешников. Вдруг главарь нагнулся, схватил за голень и резко дернул на себя. Андрей спиною назад повалился прямо на Декарей. Сейчас укусит! стрелнула в голову паническая мысль, вместе с ней улетело сознание.